Это, так сказать, это зовётся швик, такая вещь, при которой являет, что у них мало культуры. Если бы они были народообразованные, вот как, например, мы, народ интеллигентов и образованных, народ такой образованный, что мог бы кормить интеллигенции поросят, как говорил сапёр Водичка. Они для себя устроили бы воскресный спортивный праздник. Им бы не нужно было бить друг друга по зубам, чтобы решить, осёл староста или нет. Они бы устроили матч Спартак против Славии. Собственно, на летнее, когда там играют в футбол, картина такая же. Разница только в том, что у нас бьют ногами, а тут руками. Что не говори о образовании, есть образование и без образования ты никуда не годишься, как говорил тот Бочек, что застрелил детективов, а том Вочинском, у которого он должен был учиться тому, как делается поддельные драгоценности. Он говорил, что с честностью пойдёшь дальше всего, ну и подделывал драгоценности тоже честно. У нас тоже дерутся, заметил Звержено. На что Швейк ему ответил? У нас так дерётся только простой народ. У народа образованного есть футбол, бокс и греко-римская борьба. У Банцетта был старше Вицант, и тот, когда начинали драться, гасил электричество и в темноте выбрасывал зала всех сам. И вот раз он тоже пошёл посмотреть на такое футбольное состязание, а когда шёл домой, то зашёл в пивную у Чаши. А там его Палевец спрашивает: "Ну, как тебе, приятель, понравилось?" А он отвечает: "Ну вот только теперь можно сказать, как мы внуслых отстали от Праги. Разве у нас так могут драться, как тут? Ну страшно жалко, чёрт возьми, что я не взял с собой свою палку. Я бы их разнял этих молокососов". Драка во дворе приняла критический оборот. Ну, дела плохие, воскликнул Швейк. Сейчас наступил психологический момент, как говорит доктор Крамерш, и будет видно, какая сторона проиграла. Положение решила жена Трофима, женой старосты, которая догадалась начать поливать драчунов холодной водой. Огонь воинственности угасал постепенно и наконец совершенно затих, и староста мокрый как мышь. усевшись против измученного хозяина жалобно воскликнул: "Но «Ну, голова баранья, скажи мне, из-за чего мы, дураки, дрались? Ну скажи мне". Потом поплёлся со двора, но через некоторое время вернулся на тарантасе, сидя на мешке с пшеницей. "Трофим Иваныч, милый, родной ты мой, надевай полушубок, поедем в Каргинак, молодым пшеницу на водку выменим и выпьем". Неужели, несмотря на требования хозяев, запрячь и показать пленным, что надо делать, сел в телегу старосты, и они уехали? А другие мужики, вслед за ними, тоже наложив мешки с пшеницей на телеги, исчезли из деревни.